Глава первая. Сентиментальный сюжет с вариациями. Когда мне не работается, а в тот день был именно такой случай, я обычно беру свой салют, заряженный цветной пленкой, и иду в город. Хожу по улицам, иногда снимаю кое-что, а в основном просто смотрю по сторонам. Изучаю жизнь. Всего два слова, но они подводят под мое безделье. Мощную теоретическую базу и совесть успокаивается. В таких многочасовых, безо всякой цели и плана прогулках иногда возникает пронзительное ощущение, что вот-вот произойдет нечто. Для меня очень важно или даже происходит уже, но не здесь, а в другом месте, может быть, за ближайшим углом. Я охотно поддаюсь этой иллюзии, и начинаю кружить по улицам, беспорядочно меняя маршрут, напряженно всматриваясь и вслушиваясь, чтобы не пропустить, выражаясь высоким слогом, знака судьбы. Но в этот раз никакие предчувствия меня не посещали, это точно, и не пели для меня незримые трубы. Просто когда я спускался вниз по Кузнецкому мосту, щурясь от в глаза влажной мороси, Из туманной мглы вдруг возникло женское лицо. Возникло, как из коричневатой мути проявителя выплывает контрастное и сочное изображение, более реальное, чем сама реальность. Я даже не сумел как следует рассмотреть это лицо, а тем более понять, что заставило меня его увидеть. Выделить мгновенно спешащий навстречу многотысячной безликой толпы, задержать шаг, обернуться вслед. Но она уже слилась с общей массой, вновь растворилась в тумане. Лет десять-пятнадцать назад я, наверное, попытался бы догнать ее, заговорить, просто рассмотреть поближе, но сейчас такие вещи делать уже не принято, тем более среди моих ровесников. Кажется, почти до Петровки я еще помнил ее, Думал о ней и о том, сколько таких единственных лиц мы видим каждый день и не замечаем, а потом переключился на что-то другое и, вполне возможно, никогда больше не вспомнил бы об этой встрече. Если бы через два примерно часа я не увидел эту женщину снова на углу Арбата и Староконюшенного переулка напротив Вахтанговского театра. Без всякой связи с предыдущим я зацепился взглядом за высокую и тонкую фигуру, словно нарисованную смелым и быстрым мазком. Она стояла, руки в карманах длинного кожаного пальто, и, чуть закинув голову, рассматривала что-то на фасаде углового дома. Я почти поравнялся с ней, женщина медленно повернулась, и я понял, что это она и что не заметить и не запомнить ее даже среди миллионов было нельзя. Такое врезается в память, как пуля в дерево, глубоко и навсегда. Черты, слишком правильные, чтобы быть обычными на наших улицах, взгляд удлиненных, тревожных глаз, из-под полей шляпы, резко очерченные, чуть приоткрытые губы и еще что-то чего не передашь словами. Она выглядела бы лет на двадцать пять, если бы не этот взгляд, не выражение лица. Сердце мое пропустило такт. Я уже почти готов был подойти к ней, заговорить о чем угодно, как умел в свое время. Но тут она скользнула по мне совершенно безразличными, даже невидящими глазами, и это был словно отстраняющий жест. И я вновь прошел мимо. На секунду мне стало очень грустно, что она ждет не меня, и что, пожалуй, мой поезд вообще ушел. Никогда больше меня не будут с нетерпением ждать такие вот загадочные красавицы. Но сразу же эта жалость к себе стерлась ощущением неоформленной пока тревоги. Таежный, скажем, житель, по неуловимым приметам, по малейшим изменениям привычной обстановки, может почувствовать приближение опасности. Так и я, выросший в каменных лабиринтах необъятного города, полжизни пытающийся выразить его душу на холсте и бумаге, сразу уловил, кожей, подсознанием, какое-то нарушение привычной среды, законов, действующих уловить. В этом городе.